Многие республики бывшего союза уже заявили, что видят Россию в качестве потенциального противника и строят свою политику на противодействии ей. Скоро будем воевать с бывшими сослуживцами. Кто думал, что такое может произойти? Особое внимание в ходе расследования, конечно, уделялось фигуре Мадаева. Теперь все были под подозрением, а вдруг ты тоже предатель? Пару человек увезли в штаб армии, одного, с которым он учился, и второго, кто имел несчастье быть с Мадаевым соседом по лестничной площадке. Часто вместе выпивали. Вот так-то выпил с соседом, а оказалось, что предал родину. На следующий день пришел приказ министра обороны России о расформировании нашей части. Все мы должны были сдать технику, вооружение, имущество. прибывающим эвакуационным командам. все, что нельзя демонтировать в трехдневный срок, специально прибывшие саперы должны были взорвать. До того, пока не вывезли последнюю ракету и блок аппаратуры, с нами постоянно находились представители прокуратуры и особого отдела. Они во все глаза смотрели, не замышляем ли мы чего доброго, украсть что-нибудь. Было противно и мерзко. Поэтому частенько... все прикладывались к своим и чужим запасам спиртного. Так как обслуживать больше было нечего, остатки казенного спирта выпили в рекордно кратчайшие сроки, потом вспомнили и про коньяк, достали и выпили все, что было. По ходу сдачи все должны были прибыть в штаб армии, получить предписание к новым местам службы и отбыть. С каждого из нас, все, кому не лень, Взяли подписки о неразглашении того ЧП, позора, который произошел. Батю, по слухам, взяли под стражу, но после вмешательства командующего армии выпустили. Его судьба для всего личного состава оставалась неопределенной. Наша, впрочем, тоже. Я, как связист, должен был уезжать в числе последних. Вот ты уехал. Я плюю на пол от злости. Сколько времени я уже здесь? Суток трое? Четверо? А может, всю неделю? Света дневного нет, часов нет. Отмерять сутки по выдаче пищи тоже нельзя. Сейчас кормят то ли два раза в сутки, то ли раз, не поймешь. Дают то баланду какую-то, то заплесневелый, твердый и вонючий хлеб. Как раз для наших распухших десен. От многих зубов Остались обломанные пеньки корней. Несколько дней назад двое наших, что сидели в другом конце коридора, напали на охранника и их застрелили. Нет больше ни Кости Сергеева, ни Мишки Александрова. Нет их, и все. После этого нас стали жестоко избивать. Слышны шаги по коридору. Идут двое. Страна. Не слышно звука волочащегося тела. Обычно нас по очереди выводили на допрос, затем по одному затаскивали в камеру, бросали, брали другого. Когда было четверо, было легче. Пока дойдет до тебя очередь, в этой карусели пыток, успеешь немного отдохнуть, восстановить силы, и физические, и душевные. А сейчас не слышно, что тащат полумертвое тело Витьки Богданова. Уроженец Красноярска, выпускник училища 1991 года, лейтенант Богданов, был захвачен вместе с нами. Его, как самого молодого, командира оставили для сдачи техники и вооружения. Дурдом, конечно. но ну, а теперь, Витек, мой сосед по камере. Он невысокого роста, сухой, хороший спортсмен, как всякий холостой лейтенант Бабник, не дурак выпить». В наш славный коллектив влился быстро и вместе со всеми тащил нелегкую лямку БД, боевого дежурства. Он и в мирной жизни не отличался особой говорливостью. Сейчас почти замолчал, только матерился отчаянно. Неужели кончили Витька? Похоже, что моя очередь. Сопротивляться? Глупо. Свою долю боли я уже получил сегодня. Если Виктора убили... Значит, и моя судьба такова. При одном условии, если не соглашусь. Соглашусь обучать их ополченцев, выживу. Троих моих товарищей уже убили. Значит, и мой черед пришел. А как раньше было. Нас привезли. Поначалу Гусейнов с нами пытался играть в интеллектуала. Он вел себя как барин. Кормежка два дня была хорошая. Коньяк тоже присутствовал. Однажды он пришел в особенно благодушном настроении. «О, как мои друзья поживают!» Мы молчали, что говорить. Потом начался обычный словесный понос. Гусинов разорялся о независимости, о долге, о патриотизме. «Вы можете все получить от меня. Хотите деньги, власть, оружие, женщин, квартиры, машины. А также у меня для вас есть маленький сюрприз!» Он полез в карман и достал пакеты с порошком. Они были небольшие по размеру, но различные по цвету. Мы поначалу даже не поняли, что это такое. Угощайтесь. Гусейнов широким жестом высыпал все это на стол. А что это? Мы были в недоумении. Товар высшего качества. Гусейнов был горд. Хочешь семьсот семьдесят семь? Хочешь девятьсот девяносто девять? Но это очень дорого. Выбирайте. Это что? «Наркотики?» «Я же говорю, товар высшего качества. Я первый, кому он из-за бугра попадает. И хотите быть инструкторами? и хотите. Не надо. Будьте курьерами. Сейчас границ нет. Вас, офицеров, никто досматривать не будет. Это же деньги. Несколько таких поездок. И вам не надо ни работать, ни служить до конца жизни. Риска никакого. Здесь мы вас посадим в самолет или поезд. Пара пакетов. А там вас встретят. Все. Точно все. Крест на жизни. Карьере. Лет десять. И все. Делов-то. Я был взбешен. А наркота откуда? Поинтересовался Виктор. А тебе зачем? Просто так. А ты как думаешь? Гусинов проверял нас. Элементарно. Наркота поступает из Ирана. Малая часть из Турции. А почему так думаешь? Гусинов настаивал. Турция претендует на цивилизованную страну. Там и спецслужб импортных много. А вот Иран — больше закрытая страна, плюс исламский фактор. А вы пытаетесь проводить боевые действия под зеленым знаменем пророка. И как петь дать, сами пытаетесь выращивать всю эту гадость где-нибудь. Может, даже и войнушку начали из-за наркоты. А это ты с чего взял? Чутье. В общем-то, ты прав. Товарь я получаю из Ирана. «А там какой хочешь? Хочешь? Самый чистый афганский, пакистанский. Ну и, конечно, наш есть, местный. Понимаешь, армян. Поддерживают армяне по всему миру. У них это неплохо получается», — заметил я, прикуривая сигарету. «Пока, пока получается», — уточнил Гусейнов. «Тем не менее, с нами многие страны и отдельные шейхи, миллионеры». Не всегда можно переправить деньги, оружие, форму. Вот и переправляю товар. Я получаю его по тысяче долларов за килограмм. Это высшего качества. Низкосортный. Можно центнерами за бесценок. А в Москве 30-40 тысяч за килограмм. Чистой прибыли. До 400 процентов. Неплохой бизнес, а? Здорово получается. Здесь неверных убивайте. А в России ты убиваешь неверных наркотиками. — Круто! Я тоже философствовал. А война началась не из-за наркотиков? — Это тоже! — Как? — У меня, у нас. Там были небольшие поля. И вот эти макаки не захотели уйти. Такой бизнес начинался. Фу! Он выругался по-азербайджански. Что-то про гнусных шакалов и грязных обезьян. — Облом за обломом! Витя подначивал Гусейнова. Да уж! Гусинов заново переживал свою утрату. И много полей потеряли. Около пятидесяти. Такие деньги люди вложили. Я сам вложил все. И вот, я стал нищим. Но ну, ничего. Они еще за это заплатят. Они уничтожили мои поля. Гусейнов грохнул кулаком по столу. Грязные собаки. Круто. Так вся эта война из-за наркоты. И только. Власть. Вот из-за чего все войны. Будет власть, будут деньги. Будут деньги, будет власть. Одно от другого неотделимо. Все как сиамские близнецы. И никто меня не остановит на этом пути. Я избранный. Здравствуй, паранойя. Витя усмехнулся. Я опнул его под столом. Не дергайся, Мака. Я уже от многих это слышал. И где они? Гусейнов перегнулся через стол. Иных уже нет. Отец далече! Ха! Гениальность! Никто никогда не понимал о современниках. Ни Вашингтона, ни Гранта, ни вашего Ленина. Зато потом их деяниями восхищались и ужасались все. Я предлагаю вам разделить это бремя. Да, сейчас нам сложно, но в мое дело готовы вкладывать миллионы долларов. Я неплохо готов оплачивать ваши услуги. Как Мадаеву? Он свое получил. Он пацан, но он нужен. «Пока нужен!» Гусейнов скривился. Потом он начал нести прочую чушь об избранности азербайджанского народа, что он сам избран пророком и судьбой, и прочую ерунду. Зрачки его были неестественно расширены. Сам он побледнел, подкатился градом. Типичные признаки употребления наркотиков. А может, просто одержимый фанатик? «Я не доктор, вскрытие покажет!» Голова болит. Вспоминать и переживать заново больно. Тяжело. Мне стало уже все безразлично. Господи, как я устал! Дай мне силы сдохнуть. Дверь распахивается. В проеме стоят двое. Я шагаю вперед, протягиваю руки, их сковывают наручниками. Это оказывается целая наука, как сковать наручниками-браслетами руки. Можно просто захлестнуть на запястьях, можно потом додавить так, что кровь не будет поступать в кисти рук, и муки начинаются адские. Кисти синеют и выворачивает от боли все руки. Можно защелкнуть их выше кистей, на предплечьях, сильно, при этом заставить кулаки сжать. Через десять минут кулаки разжать уже не сможешь, и будешь лезть на стенку от боли и орать благим матом. Интересно. Откуда эти крестьяне и преподаватели школ научились таким премудростям? Меня проводят по большому длинному коридору. Я раньше подсчитал. Пятьдесят шагов. Затем поворот налево. Еще семь шагов. Дверь. Здесь раньше было что-то вроде тренажерного зала. Штанги, гири, самодельные тренажеры, манекены, доски с нарисованными человеческими контурами и стыканные ножами. Это наше пыточное. Жив Витек, жив курилка, подвешенный за наручники к какому-то тренажеру, весь в крови, но живой. Я киваю. Привет, Виктор, привет. Он слабо отвечает кивком головы. Привет, Олег, привет. От всех этих киваний голова раскалывается новой вспышкой боли. Меня подтаскивают к соседнему тренажерному станку и приковывают так, что руки оказываются вывернуты за спиной. Впереди нас стол, на котором среди бумаг и каких-то карт стоит пара початых бутылок коньяка. За столом сидит наш главный истязатель, предводитель местных обезьян, гусейнов, собственной персоной. Слева от него наш бывший друг и предатель Сережа Мадаев, чмо, Гандон и пидораст. Еще какие-то мутные личности из ближайшего окружения гуся. В основном первый взвод. Пардон, первая рота. Чертовски мужики смахивают на турков, но точно не знаю. Сережа одет в добротный турецкий камуфляж, разгрузку с автоматными рожками. Ну, не дать не взять Рэмбо. На деньги от продажи наркотиков могли бы поприличнее одеть. Я пытаюсь сказать что-нибудь Витьку, за что немедленно наказываюсь легким ударом в бок. Удар-то не сильный, но из-за сломанных ребер очень даже ощутимый. Он сразу отбивает у меня охоту к общению. Гусейнов молчит, разглядывая нас. Затем, наконец-то, начинает говорить. «Я не пойму, что вы сопротивляетесь? Армии, страны которой вы служили!» давали присягу уже нет вы свободны с честью отдали долг части вашей нет сегодня ушел из азербайджана последний русский солдат вы одни здесь никто вам не поможет пройти весь азербайджан все равно не сумеете что дальше объясните мне почему вы сопротивляетесь в ответ молчание у гуся благодушное настроение он настроен поговорить с нами Только что проку от этих бесед. Поначалу мы поодиночке и все вместе пытались втолковать этому дебилу, что к чему. Бесполезно, хоть кол у него на голове тиши. Здравствуй, товарищ Дерево. Ладно, не хотите говорить, тогда послушайте. Вот ты, Маков, ты вообще не русский. Так что ж ты задницу свою пополам ревешь, прислуживая русским? Почему? Я вот тоже сам не русский. Но я не служу России и не буду. Чего ради ты стараешься? Молчи им, как партизаны. Устали мы оба с чертовски устали. Хочешь убить — убей, но не мучай. Ни пытками, не беседами задушевными. Вот, смотри, старший лейтенант. Это я. Сергей Мадаев, кто был у вас? Правильно. Думаешь, я все по... Правильно думаешь, я все по твоим глазам читаю. «Интересно, как он, сволочь, по глазам читает, если глаза у меня заплыли от побоев?» «Он никем у вас был, и удачником. Какая у него была перспектива? Закончить службу капитаном на Чукотке. А сейчас, у него звание подполковник, и вы можете тоже. Сейчас я бригадный генерал, но командующий армией. Имею право присваивать звание, до подполковника включительно. Ладно, не хотите звания?» «Идите к нам по контракту, вы не будете принимать присягу, на ваше вероисповедание мне наплевать, поклоняйтесь хоть к кочерге, это ваши проблемы, мне нужны высококлассные специалисты, офицеры, которые могут обучить мою армию искусству боя, вам даже не придется самим воевать, только учтите, и от уровня подготовки будет зависеть ваше жалование, скажем, для начала я готов платить по две, нет, по три тысячи долларов в месяц». «Ну, так как?» «Господи, как я устал!» Или идите курьерами!» Я поворачиваю голову в сторону Витьки. Он смотрит на меня. Его взгляд ничего не выражает. Видимо, мой тоже. Мы с ним тупо переводим взгляд на Гусейнова и его банду. Предводитель бандитов-освободителей сразу становится суровым. «Вы сами сделали свой выбор, подполковник Мадаев!» Да стрелять их! Сережа, потупив голову, Выходит мимо нас из зала. Ничего не сказала золотая рыбка, Махнула хвостиком И скрылась за дверью. Нас с Виктором Отцепляют от спортивных снарядов, Ведут наружу. На улице ветер, Солнце висит над горизонтом, Почти зашло за горы. Читал в книгах, что перед смертью проносится вся жизнь. У меня ничего не проносится. Просто я замедляю шаг, распрямляю плечи, насколько позволяет боль в боку. А на улице-то как хорошо пахнет. Свежий воздух пьянит, неяркое солнце слепит после подвальной темноты и неярких электрических лампочек. Я думаю о ребенке, который еще не родился. По всем признакам должен быть сын. Горло перехватило. Я дышу глубже. Стараюсь запрокинуть голову назад. Воздуха не хватает. Я рву скованными руками куртку на груди. В боку больно, но разве это боль? Нам предстоит пройти еще шагов пятнадцать. Один. Прости меня, сын, что не буду я тебя растить. Прости. Два. Прости, Ирина, я поломал твою жизнь. «Не надо было выходить тебе за меня замуж! Прости!» Слезы душили меня. Я уже не стыдился их. Они капали у меня из глаз. Я ничего не видел вокруг. Просто шел и плакал. «Семь!» «Прости, мама!» «Прости, папа! Вы никогда не узнаете, где я похоронен!» «Не придете ко мне на могилу!» «Простите!» «Мне очень жаль себя!» Я иду и плачу, я иду, смотрю под ноги. Как обидно, твою мать, как обидно умирать молодым, я ж еще такой молодой. За что? Твою мать, уроды гребаные, такой молодой и под стенку расстрельную, ни суда, ни приговора, ни адвоката, к стенке. Больно. И тело все болит, все чешется. Господи. А как я воняю. Да плевать. Обидно. Я сейчас еще могу и обделаться. Главное не обделаться до расстрела. А там пусть нюхают и убирают мое дерьмо. Засранцы хреновые. Понимаю в что надо думать о чем-то большом, высоком. Ни хрена не получается. Кроме собственной жизни меня не интересует больше ничего. Не хочу умирать. Мне страшно. Очень страшно. Конец. Финиш. За что? Боже, за что? Но как обидно умирать. Слезы жалости к самому себе текут и капают. Сопли тоже потекли из носа. Закованными руками вытираю одним движением, и то, и другое. Затем о свою куртку. Невольно замедляю шарканье. Один из конвоиров... толкает примкнутым магазином в спину. Я падаю на землю. Больно, сука! Ребра сломанные, болят, мешают передвигаться. Козел! И так больно! Ты еще скотина пихаешься! Куда ты ропишься, гад? Дел у тебя много! У меня их уже нет! У меня уже ничего нет! Только несколько шагов осталось в этой жизни! Господи, но как больно! Как земля здорово пахнет! Ничего, я теперь все оставшееся время, только ее и буду нюхать. Господи, но как я воняю, раньше не замечал. Пытаюсь встать, никто не помогает. Ничего, я торопиться не буду. Все остановились, ждут. Витя помогает мне подняться. Два ослабевших, грязных, измученных жизнью и боевиками мужика идут на расстрел. Лицо у Вити распухло от побоев и слез. От него тоже воняет, не меньше, чем от меня. Глаза сумасшедшие, толком ничего не видят. Я сам, наверное, не лучше. Но как же не хочется умирать молодым? Хочу жить! И почему я не волшебник? Господи! Я хочу жить! Я так мало пожил! За что? Господи! В голове ни с того ни сего. Сама собой всплыла песенка «Гудбай, Америка». Блин, в такие минуты нормальные люди вспоминают что-то великое, светлое, самые счастливые минуты своей жизни, а у меня эта песенка застряла. И маты, только маты и песенка. Жалость закрыла все вокруг. Господи, за что? Одиннадцать. Все, дальше хода нет. Я оплачу и смотрю себе под ноги. Подвели Витьку. Смотрю на него. У того тоже текут слезы и беззвучно капают на его грязную, окровавленную куртку и на землю. Я уже ничего не вижу и не слышу. Все, жизнь кончилась. Тупик. Стена. Какая-то тупая бетонная стена станет последним, что я увижу в этой жизни. Не родные лица, а эта гребаная стена. «Плевать на все! Жизнь кончена!» Я вспомнил слова отца «Не верь, не бойся, не проси!» Помню, где-то вычитал, как умирал Гумилев в застенках Лубянки, весело курил папироску и улыбался своим палачам. Вот, это человек! Хотя, кому какая разница, как я умру? Кого это волнует? Блин, но как же все же обидно! Главное, чтоб не было больно, желательно в голову, сразу, чтоб потом не добивали. Ясно представилось, как мозги разлетаются желтовато-серыми комочками по двору. Внизу живота все сжалось, из желудка стала подниматься волна, подкатываться горлу. Еще не хватало, чтобы я от страха и волнения обливался тут перед этими уродами. С трудом проглатываю комок. Загоняю его внутрь. Ладно, смотрите, как умирает Олежка Маков, настоящий офицер. Гудбай Америка! Как меня достала эта песня! Как жалко себя! До да слез жалко. Я разворачиваюсь. Лицо перекошено от слез, перехваченного дыхания и побоев. Лицом к стене! Слышится крик Сереги. Но уж нет, козел! «Смотри, как будут умирать твои сослуживцы, которых ты, гнида, предал!» Виктор повернулся тоже лицом к расстрельной команде. «Прощай, Олег! Прощай! Прости!» «Сказать хочется что-то ободряющее Виктору, но не могу!» «Да и что говорить? Это всего лишь слова!» Она сейчас убьют! Сейчас будет все!» «Почему я не сошел с ума? Господи!» «Почему я не сумасшедший? Им так хорошо жить! Ну почему я такой здоровый, молодой, сильный, должен подыхать под этой стеной?» Отделением первой роты командует Мадаев. Стоим напротив солнца. Господи, как хорошо, как красиво! Расстреливать полагается на рассвете, чтобы потом могилку яму выкопать и похоронить. Но судя по этим рожам, что стоят напротив нас... Сытым, начищенным, наглаженным. Вряд ли они будут копать. В лучшем случае заставят этим заниматься крестьян. В худшем кинут нас в какое-нибудь ущелье. Благо их в окрестностях много. Буду лежать и вонять. Будут меня собаки и звери жрать. Эх, они похренули похрену ли мне тогда будет? Похрену, но обидно. Очередной прилив жалости душит меня. «Есть последнее желание?» «Дай закурить!» Шепчу я сквозь прибитое дыхание и разбитый рот. «А ты?» «Выучить китайский язык!» Виктор пытается острить, но получается это у него не очень хорошо. «Чего?» Мужик не понимает шуток. «Ничего, дай сигарету!» «Ты же не куришь?» Я удивился. «За это время хочу чему-нибудь научиться!» «Витьку...» Бьет озноб. Это нервное. Он говорит что-то. Сам смеется своим шуткам. Нам засунули в рот по сигарете. Дали прикурить. Какая вкусная сигарета! Красивая природа! Вкусная сигарета! Что еще человеку надо? Я жадно смотрю на все вокруг. Стараюсь запомнить все, что вижу. Что слышу, что ощущаю. Все унесу в своих глазах. А запах, какой неземной запах плывет над землей! И сама земля, как вкусно пахнет! Раньше этого не замечал, занимался всю жизнь какой-то ерундой, текучка заела. Я курю не спеша, делаю маленькие затяжки, смакую их, подолгу задерживая дым в легких, ждал, когда никотин впитается в них, и выпускал легкое облачко дыма. Господи, как хорошо! Витя закашлялся. Ничего, бывает. Сигарета кончается очень быстро. Все хорошее так быстро заканчивается. Начал тлеть фильтр, обжигая губы. Я тяну до последнего, пока можно терпеть. Терплю эту боль. Да разве это боль? Вот сейчас будет боль. Потом, с сожалением, бросаю окурок к ногам. Гусейнов нетерпеливо переминается с ноги на ногу. «Ладно, давайте быстрее!» К нам подходят двое из команды и пытаются завязать глаза. «Не надо!» Витя отстраняется от повязки. «Мне тоже не надо!» «Эх, не получится из меня, Гумилева. Не могу корчить из себя героя!» «Оставьте их! Командуйте, подполковник!» Голос Гусейнова. «Вот!» Он стоит за спинами расстрельной команды, внимательно смотрит на нас. «Не буду я плакать, просить о пощаде. Не дождешься, сука. Я даже не смотрю на своих убийц. Я смотрю на небо, смотрю на солнце, которое уже почти перевалило за гору. Значит, чуть правее, Россия. Жаль, все жаль, а себя больше всего». «Взвод!» — голос Мадаева. Слышится бряцканье оружия. «Заряжай!» Передергивают затвор автоматов. «Целься!» Снова бряцанье оружия. «Прости меня, Господи! Если б знал какую-нибудь молитву, обязательно прочитал бы! Не знаю я, не знаю! Прости меня, Господи! Прости меня, сын! Прости меня, Ирина, мама, папа! Прощайте!» Я закрываю глаза. Слезы. Бегут по щекам, сопли гоняю, шмыгая носом. Господи, только не больно, чтоб сразу. Когда я через несколько минут увижу тебя, то надеюсь, ты простишь, что не знаю я ни одной молитвы. Ладно? Господи, пома! Мысли прерывает команда. Пли! Залп. Я приготовился к боли от пуль, которые будут рвать тело. Плоть. Дробить кости, разрывать мясо, ломать череп. Но ее не было. Был только грохот и свист, рикошетивших от бетонной стены за нашей спиной, пуль. Много пуль прошли над моей гивитиной головой. Я осторожно приоткрыл глаза. «Жив я! Я жив! Жив!» И штаны сухие. Не обделался перед сволочами. «Я жив! Живой! Какой я молодец!» «Пронесло! Спасибо, Господи! Значит, ты есть на свете! Спасибо тебе!» Поворачиваю голову. Витя тоже стоит и глотает воздух раскрытым ртом. Глаза ошалелые от счастья. «Мы живы! Спасибо тебе, Господи! Мы живы!» Смотрим на расстрельный взвод, на улыбающегося Мадаева. Гусейнов тоже улыбается, подходит ближе. Ну э, что? Довольный!» Я могу вас убить прямо сейчас, но не хочу. Мне нравится ваша стойкость и упорство. Вы боитесь, вам страшно, но держитесь. Настоящие войны. Я хочу, чтобы вы служили под моим началом, с такой же преданностью и отвагой. Согласны? Последняя его фраза. Холодна, как лезвие кинжала, как пуля. Молчим. Урок, не пошел впрок. Пойдем другим путем. Гусь достал пистолет, приставил к моему виску. «Ну что, Маков, будешь у меня слюжить Я молчу. Бегданов, в твоих руках жизнь твоего товарища! Если пойдешь ко мне, то я не буду его убивать! Так как? Согласен!» Витька смотрит мне в глаза. В его глазах, на его лице, видна борьба. И ему очень хочется послать подальше этого маньяка-изувера. и не хочется быть виновником моей гибели. Я молчу, стараюсь не выдать своих эмоций. Я устал, я очень устал, и послать этого мерзавца хочется, и жить тоже неплохо. Что делать? Кто виноват? Вопросы вроде философские, можно о них рассуждать, сидя у телевизора после ужина, попивая пиво. Гудбай, Америка! Как она меня уже достала, эта песня! Странно. Сейчас решается моя жизнь, а я мечтаю о глотке холодного пива из запотевшей бутылки. Оно немного вязкое, с громким бульканем катится в горло. Холодный, чуть горьковатый комок, отдающий хмелем и солодом, течет вниз, обволакивая своей нежной прохладой истосковавшийся организм. Чтоб не сойти с ума от затянувшейся паузы, слушаю писк каких-то печуг. Они что-то свистят, щебечут на заходящем солнышке. Стена возле которой нас чуть не расстреляли, а может еще и расстреляют. Практически целая, только по верхнему краю следы от пуль. Значит, мы здесь первые, лишили так сказать девственности стену. Давно я никого не лишал девственности, напоследок стену лишил. Ха, гудбай, Америка. Господи, Витя. Но не тяни ты кота за хвост! Я уже устал от всего! Я очень устал! Мне все равно, что сделают со мной! Только оставьте меня в покое!» «Орать тоже нет сил! Нет возможностей! Устал я! Устал!» «Я согласен!» — чуть слышно произнес Виктор. Нелегко дался ему этот ответ. Лицо все потное, глаза сверкают, разбитые губы дрожат. То ли от нервов, то ли от боли. Я, как могу, улыбаюсь и подмигиваю одним глазом. — Ничего, брат, повоюем. — Согласен, — Гусейнов торжествует. — Да, согласен. Голос Виктора слаб. — Будешь принимать присягу, Маков? — Нет. — Даю пять минут. Поговори с Маковым, убеди его. — Ты обещал. что если я соглашусь, то он будет жить. э, -э нет, я не обещал, что не буду убивать. — Не понял. — Будет он жить, но в том же подвале. Долго он там протянет? — Отойдите все подальше и дайте сигареты. — Всем отойти назад, взвод, можете перекурить. Все отошли назад, дали нам полпачки сигарет, спички. Мы сели прямо на землю, опёрлись на стену спинами. «Закурили. Хорошие сигареты. Вкусные». «Ты же вроде не курил, Вить. Понравилось?» «Выберемся, брошу. Я уже так много лет пытаюсь. Что делать будем, Олег?» «Хрен его знает, Виктор. И жить хочется. И служить им тоже, ой, как неохота. Может, представится случай смотаться?» «Может, а может и нет. По крайней мере, сдохнуть мы с тобой всегда успеем». «Тоже верно». Всегда можно набить морду гусю или задушить Мадаева, и нас за это расстреляют, хоть моральное удовлетворение перед смертью получим. Так, соглашайся. А парни, что погибли? У них не получилось, у нас может и получится, вот тебе и повод для мести. Попробовать можно. Ну что, соглашаемся? Давай покурим спокойно, может что еще в голову придет. Мы докурили без разговоров. Гусейнов и его свора с беспокойством наблюдают за нами, как мы спокойно, без всяких эмоций, курим. Они подходят поближе. Мы как сидели, так и сидим на нагретой земле. От стены приятно холодит, избитая спина отдыхает. Только сейчас я замечаю, что находимся мы в школьном дворе. Одноэтажное здание сельской школы. Хорошее, чистое. Ухоженное здание. Богатое, видать, село было. А сейчас школа закрыта. Тут штаб боевиков-ополченцев. И пацаны-школьники, наверное, тоже воюют. А здесь в их классах самозваный генерал устроил свой штаб и пыточную. Все в этой жизни повторяется по спирали. Господи, как хорошо. Вот так просто сидеть, смотреть поверх голов расстрельной команды. И Кажется, что ты свободен Сигарета закончилась Гусейнов и его сопровождающие Подходят поближе Сережа жмется сзади Старается нам в глаза не смотреть Ну что же, Сережа Мы теперь с тобой в одних окопах Мерзко с таким дерьмом вместе быть Но что поделаешь При случае сквитаемся Ну что, господа офицеры Решили? Гусейнов насторожен. — Давай попробуем научить твоих новобранцев, но не более того, — отвечаю я, — в глаза не смотрю, только под ноги. Придать своих, даже ради собственной жизни, — процесс неприятный. Чувствую, как кровь начинает стучать в голове, в глазах опять круги красно-оранжевые, подташнивает. Ну, вот и хорошо, я же знал, что вы сделаете разумный выбор. Присягу, как я понимаю, принимать не будете? Нет, не будем. Воевать тоже не будем. Только учить новобранцев выживать в бою. Годится? Конечно. Сейчас вас отвезут в больницу. Немного подлечим. Это спитесь, отмоетесь. Подкормим. И за работу. Гусейнов радостно смеется и потирает руки. Он уже собрался уходить, но поворачивается на каблуках и подходит поближе. Чуть не забыл. У каждого из вас будет личный телохранитель для вашей безопасности. Оружие его кривится в плотоядной ухмылке. Оружие у вас пока не будет. Оружие необходимо на фронте, а то вдруг вы вздумаете какой-нибудь фокус выбросить. А сейчас представляю вам начальника штаба батальона, в котором вы будете служить, подполковника Мадаева. С командиром батальона Нуреевым я познакомлю вас позже, его слово для вас закон. «Телохранители знают, что делать, если вы попробуете не подчиниться командованию. Теперь все вопросы решайте с офицерами!» Не сговариваясь, мы с Виктором плюнули на землю от злости. «Не дурак, Гусейнов, далеко не дурак!» К нам подошел Мадаев и два вооруженных ополченца, не из первой роты. Это было видно сразу. Лет по восемнадцать-двадцать. Лица настороженные. готовы в нас стрелять по поводу и без повода. У Мадаева на лице боролись различные чувства. С одной стороны, он переполнен важности от занимаемой должности, а с другой стороны, мы же знаем, что он чмо и предатель. Мы тоже не ангелы, но когда стреляют чуть выше головы, сажают на измену, то как-то не очень уютно себя чувствуешь. Надо с самого начала показать Чмырю его место. «Ну что, Сережа, погоны не давят?» «Говорить тяжело, но надо». «Встать!» «Сил нет. Помоги, Серый!» «Поднимите их!» Гонор из него так и прёт. «Чмо долбанное!» Витя не удержался. «Вы слышали, что сказал командующий армией? Отныне я решаю вашу жизнь и судьбу. Вы обязаны мне подчиняться». «Тебе подчиненные нужны? Или инструкторы? Сам, что ли, будешь учить бойцов?» Я буду осуществлять общее руководство. Он растерян. Ожидал, что мы будем раздавлены. Не на тех нарвался. Правильно. Потому что не можешь ты проводить занятия. Ничего ты не можешь. Ты ноль, без палочки. Сказал я тихо. Каждое слово причиняло нестерпимую боль в голове. Но Сережа слушал, наливаясь краской. От гнева или от стыда, не знаю. Тебя использовали. как одноразовый презерватив. Ты предал. Тебе кинули кусок мяса подполковника. И на фронт. Не сделали замом, не дали теплого места, не дали жирного куска. — А сами-то хороши. Серега перешел в атаку. — Чего же вы пошли служить? Где ваше геройство? Надо было пять минут назад сказать, что не будете служить. Так команда бы вас и кончила. И все, привет родителям. Чмо торжествовало. «Разница между нами в том, гнида, что ты предал своих товарищей, как Иуда, и не для того, чтобы выжить, а из-за жирного куска, или сломали тебя на бабе. Фу! Витя начинал кипятиться. «Был чмырем, и сдохнешь чмырем, говно ты старлей!» Я говорил спокойно. Устал я, очень устал. Серегу подбрасывало от наших слов. У ополченцев вылезли глаза от удивления. Два смертника спокойно обливают помоями их командира. Было видно, дай им волю, они нас расстреляют на месте без суда и следствия. Кишка-танка, ребятишки, Гусейнов сказал, что о нас должны заботиться. Делай, что твой командир сказал, в больницу нас. В машину их. Серега резко развернулся и пошел со двора. Нас подняли, сняли наручники, поддерживая под руки, повели к машине. Возле ворот стоял обычный УАЗ без тента. На месте старшего сидел Серега. Нас посадили сзади, на пассажирские сиденья. Села охрана. Поехали. Минут через десять приехали к районной больнице. Выгрузили нас. Серега и один телохранитель пошли внутрь здания. Симпатичная больница, двухэтажная, белая. Двор, огороженный каменным заборчиком, утопает в зелени. Красиво, очень красиво. Мы достали сигареты и закурили, присев на бампер машины. Стоять было больно. Вышел охранник, он же по совместительству телохранитель. Позвал нас. Поплелись. Встретила дежурный врач, женщина лет двадцати трех, симпатичная. Белый халатик ей был явно к лицу и подчеркивал ее хорошую фигуру. Ей, видимо, уже объяснили, кто мы и что надо. Она смотрела на нас с чувством нескрываемой жалости. От врачей не часто этого дождешься. Она объяснила, что уже никого нет, поэтому она сможет только сделать предварительное обследование, оказать первую медицинскую помощь по мере необходимости и накормить нас. «Помыться, побриться можно?» — спросил я. При этом я старался держаться как можно бодрее, может, удастся и позаигрывать с ней. Хотя с нашими разбитыми мордами... Да при таком эскорте явно ничего не получится. Можем лишь вызывать жалость. Подайте убогому на пропитание. Нас сразу провели в душевую. Одежду мы свою бросили на входе. Не одежда, а лохмотья, пропитанные кровью, потом, страхом и болью. Душ, мыло, мочалки. Господи, как хорошо. Тела болят, ноют. но радуются вместе с нами чистой воде. Мы трем себя отчаянно, трем друг другу спины, моемся долго, растягиваем удовольствие. Господи, как хорошо! Садины чешутся, и при каждом движении отдаются болью, но все равно блаженство. Один телохранитель постоянно находится при нас, второй принес бритвенный станок с безопасным лезвием. и что-то сказал своему приятелю, показывая на нас и станок. «Как думаешь, что он ржет?» — спросил Витя, намыливая лицо мылом. «Судя по его тупой морде, скорее всего, этим станком бреют перед операцией всякие интимные места или покойников. Фу, какая гадость!» Витя брезгливо посмотрел на станок, который держал в руках. «Тебе не все равно. Если нас не расстреляли, то неужели ты будешь какой-то заразы бояться?» Спросил я, осторожно потирая бок, который сильно болел. Плевать, в училище не такое было. Витя начал бриться. Зеркала не было, поэтому приходилось делать это на ощупь. Вот, видишь, а ты боялась, даже ёбка не помялась, и мамка ничего не узнает. Потом побрился я. При выходе из душевой мы обнаружили, что наших лохмотьев нет, а лежат два больничных халата и трусы. тапочки больничные. Не всего было в пору, но и на том спасибо, как говорится. Потом нас накормили, но как это было больно. Желудок резало, голова кружилась. Тошнота подкатывалась, чуть не стошнило. Витя так же мучился. Потом женщина-врач нас осмотрела, смазала все ссадины и синяки йодом. При этом она шептала что-то. очень выразительно смотрела на нашу охрану и что-то говорила на азербайджанском. Эти калы-переростки с оружием поеживались, топтались на месте и пытались ей что-то объяснить, но она, видимо, не соглашалась с ними, показывала на наши синяки и ссадины, затем сделала нам обезболивающие уколы и дала таблетки. Палата наша находилась на втором этаже. Не палата, люкс! А там... А там были белые простыни. Мы легли. Плевать, что еще не так поздно. Мы устали. Тело болело, чесалось, зудело. Но как хорошо лежать на чистом белье. Приятно спиной потереться об него. Подушка настоящая. Не мешок с тряпками и соломой. Спасибо тебе, Боже! Я провалился в сон. Никто нас не будил. Проснулись от яркого солнца, которое било в глаза. Охрана была рядом. Нас провели на завтрак. В больнице были старики и молодые перебинтованные пацаны лет по шестнадцать-семнадцать. Держались они гордо, явно чувствуя свое превосходство. Видать, недавно с боевых позиций. Раненые. На нас все смотрели с любопытством, без злобы. Повариха положила большие порции. Дед соседнего столика угостил сигаретами. Потом обследование. У Виктора были перебиты два пальца на ноге. У меня сломано ребро, сотрясение головного мозга. На предварительном диагнозе определить, отбиты внутренние органы или нет, был нельзя. Нам ставили капельницы, делали уколы, усиленно кормили. Но охрана глаз нас не спускала. Хотя и стала добрее, но постоянно была на стороже. Сами охранники отдыхали в этой же больнице. Для них и для нас это был настоящий санаторий солнышка. Серегу-предателя мы не видели вообще в течение двух недель. Отдохнули, отъелись, жизнь хороша. События пленения, несостоявшегося расстрела, остались в какой-то другой жизни. В больнице была даже небольшая библиотечка. Мы читали запоем поем все, что было на русском языке. Забавно, то, что много книг классиков были нетронутыми, и часто мы были первооткрывателями, когда аккуратно раскрывали склеившиеся страницы. Запах пыли книжных полок, типографского клея, обложек — все это чем-то напоминало дом юность. Как это было давно и далеко, будто и не со мной вовсе. Читал Достоевского, Толстого, Тургенева, Лескова, даже не читал. проглатывал все целиком. То, что не принимал в школе, в училище, сейчас было понятно и просто. Продираться сквозь клубок хитросплетений человеческой психики было одним удовольствием. Общались с теми, кто лежал в больнице. Нормальные, порядочные люди имеют свой, трезвый взгляд на вещи. Война эта в Карабахе им нужна, как зайцу стоп-сигнал. И не понимали добрые местные жители, зачем Гусейнов? втравливает русских в эту войну. Правда, все это говорили нам в то время, когда наша охрана не могла их слышать. С нами щедро делились принесенной домашней едой, самодельным вином, которое мы исправно выпивали вечером, а по ночам нас мучили кошмары, опять подвал и пытки. Часто снились училище и ротный майор Земов, которого мы все боялись и ненавидели. А сейчас я вспоминал его с благодарностью. Он сумел привить нам стойкость. Училище раньше казалось мне адом, особенно первый и второй курс. Сейчас же я понял, что это был детский лепет на лужайке. Но он подготовил меня к тяжелой, долгой жизни. Жизни под постоянным стрессом. Витька основательно закурил, как вновь обращенный адепт, постоянно молится и изучает религиозную литературу, так и он не выпускал сигарету изо рта. Шестнадцатилетние подростки, которые были ранены в первом же бою, рассказывали о происходящем с молодой горячностью. По их рассказам выходило, что идут бои местного значения, бьются, как правило, за одни и те же села, от которых мало что осталось. Это обусловлено в основном рельефом местности. Вот этих пацанов... мы слушали особенно внимательно по их словам оружие хватало на всех при необходимости подвозили еще много было добровольцев, наемников мало, но наемники были с обеих сторон. последнее время освободительная армия под чутким руководством генерала гусейнова понесла большие потери. почти весь его штаб испарился. кто погиб, кто захвачен в плен, кто просто сбежал при этом по слухам, Пропало много денег и трофеев из казны генерала. Вор у вора дубинку украл. Так тебе и надо. Гуд Америка. Так стала эта песенка. Она то исчезала, то вновь возвращалась. Назойливый мотивчик. Или, скорее всего, крыша у меня тронулась. Хочешь быть сумасшедшим, будь им. Также парнишки, сами того не подозревая, рассказали очень важную информацию. Наши догадки подтвердились. Первая рота — это личная охрана Гусейнова. Состояла она то ли из турок, то ли из курдов. Держались они всегда особняком. Простые ополченцы их боялись. Как-то в горячке один из командиров рот обвинил Гусейнова в гибели своих бойцов из-за непродуманности атаки. Пошли в атаку и наткнулись на минное поле. Как только ротный попытался вскинуть автомат, был убит двумя нукерами Гусейнова. В боевых действиях первая рота не принимала участия, но владеет обстановкой, ходит в разведку и, по слухам, вербует стукачей среди своих, чтобы бунт не поднялся. Круто! И разведка, и контрразведка, плюс диверсанты. Хорошую школу мальчики прошли. Ай да Гусейнов, ай да сукин сын! Витька с ума сходил по врачихе, которая нас принимала. Звали ее Гаида. Он пытался узнать максимум информации о ней. День ее рождения, есть ли у нее дети, откуда муж, как они живут и прочее. Витек постоянно повторял. Какая женщина, какая женщина, чудо! Она и вправду была хороша. Прекрасная фигура, длинные ноги, правильные тонкие черты лица, роскошная копна волос, мягкий голос, добрый характер. чуткие красивые руки мой товарищ поневоле использовал любую возможность чтобы навести о ней справки пообщаться с ней так ему стало известно что аида замужем муж у нее тоже был врачом хирургом сейчас был на передовой принимал раненых оказывал первую помощь по рассказам очевидцев очень грамотный полевой хирург жена лечила бойцов в тылу поэтому неудивительно что каиди относились здесь с теплом и уважением. Слово ее было законом для окружающих. На перевязках во время обходов Виктор старался ей понравиться, храбрился, рассказывал какие-то анекдоты, смешные истории, показывал свое презрение к боли, отчаянно строил из себя героя. Со стороны было забавно наблюдать за этими потугами. Аида внимательно слушала его. Иногда по ее лицу пробегала тень улыбки, но никаких авансов или иного, чем отношение врача к больному, не было. Витька бесился от отчаяния, но рук не опускал, старался вновь и вновь. Каждый день его начинался с тщательного бритья. Он выпросил у местных ходя и нещадно им брызгался. Я при этом отчаянно чихал и поносил его последними словами. Виктору также удалось уговорить одного больного подстричь его. При этом он постарался зачесываться на модный манер. Но все его попытки не увенчались успехом. Виктор потерял покой и сон, по ночам ворочался от боли физической и душевной. Забавно, он забыл, что несколько дней назад нас пытали, обращались как со скотиной, чуть не расстреляли. И вот он скачет молодым козликом. Когда я напомнил ему о событиях недавних дней, он сказал, что даже рад, как все сложилось. Жизнь — цепь закономерных случайностей. Гудбай, Америка! О побеге нечего было и думать. Бдительные стражи не спускались на глаз. У нас отобрали больничные тапочки, ходили мы босиком. Мне-то ничего, а вот Витьке с его перебитыми пальцами. Было туго. Не уйдешь на таких ногах, да и с моим перебитым ребром тоже. Ждем, жрем, пьем, спим и ждем. Силы быстро восстанавливались. На шестнадцатый день примчался Серега. Был он весь в пыли и оборван. Лицо обожжено солнцем, весь лоск и спесь с него слетели. Не было уже надменности в его жестах. «Быстро, собирайтесь!» Заоралон, завидев нас. Нафиг! Мы решили позлить его. Собирайтесь! Завизжал он. Было видно, что Серега находится под страшнейшим стрессом. Мы что тебе голое поедем? Шмотки наши кто-то здесь спер, а в больничных халатах да на босу ногу. Не очень-то повоюешь. В машину! Потом переоденетесь! Охрана! Быстро погрузите их в машину! За время лечения у нас с охраной. Установился хрупкий психологический контакт. Они нас не трогали, мы им не досаждали. Общались они между собой по-азербайджански, но русские прекрасно понимали. Сколько мы не пытались узнать их имена, они молчали. Партизаны. А тут примчался халдей, который разрушает наш хрупкий мирок. Козел. Охране не пришлось ничего делать, кроме как не сильно подталкивать нас автоматами к машине. Мы с Виктором обернулись. На больничном входе стояла Аида. Стояла молча, без движений. Только взгляд ее был тревожен, когда она смотрела нам вслед. Витька рванулся было к ней. Охрана пресекла его попытки. «Ты толком объясни, что у тебя стряслось? Орешь как ненормальный? Рожает кто-нибудь?» — спрашивали мы, пока шли босиком по камням к машине. «Так мы не акушеры?» Мы только начали осваивать курс акушерства, а ты нас выдергиваешь. Идите быстрее!» Мадаев рычал. «Я тебе не маугли по камням босиком ходить!» Взорвался я. «Не хочешь говорить, не говори, но сам разуйся и шлепай по щебенке!» Поддержал меня Витя. «На наш батальон! Напали! Погибли люди!» Серега был готов расплакаться. «Каким образом? Ведь батальон почти в тылу. Это получается, что враги!» Прошли несколько десятков километров, уничтожили несколько человек и потом скрылись. Не знаю, какие у вас батальоны, но беру по меркам советской армии. У вас меньше или больше? Ой, как не хочется возвращаться в реальный мир. Мы еще раз обернулись и бросили прощальный взгляд на больницу. Она стала нам почти домом. Спасибо вам, врачи и местные жители. Низкий вам поклон за лечение и заботу. Аида. По-прежнему стояла на месте. Витька почти плакал от обиды. Я дернул его за рукав пижамы. Он с тяжелым вздохом отвернулся. В третьей роте десять человек вырезали и трех часовых. Заснули. Серега от злости ударил себя по ноге. О, пля! Витя радовался, как ребенок. Не учил ты подчиненных, как надо нести караульную службу. Не учил. Вот поэтому и вырезали их, как баранов. «Чики, все! Привет родителям!» «Заткнись!» — огрызнулся Серега. «А что заткнись? Сам обкакался, а мы заткнись!» Я поддержал Витьку. Нам было почему-то очень весело. Мы откровенно издевались над дилетантством чудака Мадаева. «Вспомни, великий полководец, что запрещается часовому? Пить, курить, принимать, передавать и так далее. Заткнитесь! Вы мне надоели! Будь моя воля, я бы вас расстрелял!» «За что?» «За то, что ты предал свою часть, честь офицерскую, а сейчас завалил службу?» «При чем тут я?» — Серега опешил. «В советской армии кто отвечал за службу войск? За организацию несения караульной гарнизонной службы, внутреннего наряда?» «Командир!» — Серега был неуверен в своей правоте. «Командир отвечает за все, но он делегирует свои полномочия кому?» «Своему заместителю?» Голос Сереги был неуверен. «Хрен тебе по всей морде! Возьми обычный советский устав и почитай обязанности начальника штаба батальона, полка, начальнику штаба и никому больше!» «А это значит...» это значит, что ты загубил людей! Из-за тебя вас вырезали, как баранов! Почему тебя не тронули?» «Меня не было в лагере!» Угрюмо ответил Мадаев. «Повезло тебе, мудаку, повезло!» «Учи устав, Сережа, учи, пригодится!» «Хотя, ты знаешь, раньше офицеры после такого ЧП знали, что делать!» «Что делать? В смысле?» Серега не врубался. «Стрелялись раньше офицеры! Честь была офицерская замарана! Вот поэтому и стрелялись!» «Сами стреляйтесь!» — буркнул Серега и отвернулся от нас. Весь оставшийся путь он не проронил ни слова, только курил. Прикуривал одну сигарету от другой, окурок курок бросал в дорожную пыль и напряженно всматривался в дорогу. Наши конвоиры внимательно слушали нашу перебранку и были очень раздосадованы гибелью сослуживцев. Они что-то вполголоса обсуждали между собой, при этом очень выразительно смотрели на Серегу. Водитель, не проронившись за обе поездки ни слова, прислушивался к диалогу земляков и тоже выразительно смотрел на Мадаева. В их взглядах не было любви, только ненависть. Нелегка ты доля предателя. От нас ушел, и здесь не ко двору пришелся. Был мудаком, мудаком и сдохнешь. Гудбай, Америка! Господи, как надоела эта песня! Куда едем-то? Витька был раздосадован, что не удалось ему попрощаться с Аидой. Зная его вершистый характер, Я понял, что он нарывается на очередной скандал. «Военная тайна!» — буркнул недовольный Мадаев. «Сережа, ты идиот конченый!» Виктор взорвался. «Армяне и те знают, где вы дислоцированы, а ты военную тайну корчишь! Тьфу! Бойцов своих тоже прикажешь обучать завязанными глазами! Тьфу! Идиот!» «Кого-нибудь поймали?» — спросил я. «Нет! Так это, может, были местные армяне? Не знаю!» — Местных всех вроде выгнали. — Ага, выгнали. Они далеко не уходили. Вот и вырезали тех, кто их выгонял. Понял? Посеешь ветер, пожнешь бурю. Слышал об этом? — Слышал. Недовольно проворчал Серега, всем своим видом показывая, что не хочет вести с нами беседу. Тем временем машина выбралась над Тбилисскую трассу и бодренько зарулила в сторону Генжи. В одной больничной пижаме и босиком Не чувствуешь себя комфортно, тем паче, что машина открыта всем ветрам. Мы теснее прижались друг к другу. Греемся. После часа езды я понял, куда нас везут. Витька, друг, а я ведь знаю, куда нас везут. И куда? В учебный центр говоришь, Сережа, «Финтиш, финтиеш. герань у нас везет, в герань. Я после свадьбы там стекляшки мебель покупал. «Ого! А я и не думал, что они в Герани обоснуются! Шикарно, Сережа, шикарно! Как тебя, заморыша, туда пустили!» До всего этого парада суверенитетов в Герани располагался учебный полигон Генжинской Кировобадской бригады ВДВ. Центр был образцовым, четыре директрисы для бронетехники. Всего одновременно там могли располагаться, не мешая друг другу, два полка. Было множество капитальных построек. Это и казармы, и медпункт, и штаб с клубом, и парк с боксами для техники, ПТО, столовая, стрельбище для различного вида вооружения. Туда частенько возили московские комиссии, устраивали показательные занятия, да и десантников там готовили, любо-дорого посмотреть. Серега заинтересованно обернулся. — Откуда узнал? Объясни. — Первое. Исходя из показаний спидометра, до Генжи далеко, до Герани близко. На трассе не всегда сейчас можно топливо достать, даже с автоматом. Второе. В Генже, как я слышал, уже есть ваши барбудосы со своим начальством. И им вонючего батальона, которые режут армянь не надо. Ну что, доходчиво объяснил. А про полигон знаю, потому что не сидел Сиднем на П-18, а по своим связным делам полозерстана протопал. А где и проползал? На брюхе. Кабель ремонтировал, связь устанавливал, направление проверял. С людьми общался, знакомился. Вот так-то, Мольтке. Через полчаса мы приехали к забору бывшей воинской части. На табличке, написанной акварельной, полуразмытой краской на русском и азербайджанском языках, было написано, что это воинская часть народно-освободительной армии Независимой Республики Азербайджан. Пароход и проезд запрещен, стреляют без предупреждения. Жаль, что армянские диверсанты не с этой стороны заходили, а то бы не применулись захватить эту табличку. Цирк, да и только. Одна створка ворот была открыта нараспашку, через разбитое стекло на КПП. Было видно, как дежурный спит, положив голову на стол. Мы с Витькой заржали во весь голос. — И это твоя организация службы, Сережа. Еще удивительно, как весь батальон не вырезали, как свиней на бойне. Видно, мужики куда-то сильно торопились. «Останови — Останови! — заорал Серега на водителя. Тот ударил по тормозам так резко, что мы уткнулись в спины Сереги и водителя. — Больно! Башка не зажила толком. Взбешенный Серега выскочил из машины. Он подбежал к КПП, пинком открыл дверь. и попытался ударить спящего дежурного. Но тот проснулся от грохота распахнутой двери, схватил автомат и наставил его на своего начальника штаба. Серега заорал на него, но орал испуганно. «Ты! Почему спишь?» Голос его дрожал от страха. «Я не сплю!» Дежурный мотал головой, прогоняя остатки сна. Автомат был по-прежнему направлен на Серегу. «Классный дежурный!» Я искренне веселился. «Угроза НАТО!» — добавил Витька. «Не говори! Армянские террористы укакаются от страха, лишь только услышат его могучий, всеразрушающий храб. «Вы заткнётесь или нет?» «Это Серега нам!» Дежурный повернул голову в нашу сторону и заорал. «Посторонним, вход запрещён!» «Это со мной!» Серега начал опять злиться. «А пропуска?» тут уже грохнули от смеха не только мы но и охрана и безмолвный водитель я вас снимаю снаряда серега начал вновь орать снимай к дежурному уже было лет под сорок и видимо на всю эту войну он смотрел несколько иначе чем начальник штаба на его лице было написано что положил он на своего начальника штаба сопляка с прибором серега выскочил из кпп хлопнув дверью и бросил водителю «К штабу!» «Крутой ты, командир, Сережа, прямо как Чапаев!» «Ничего, сейчас с комбатом познакомитесь, я посмотрю, как вы запоете. «Если он такой же, как его подчинённые, то, конечно, только имей в виду, что мы не певцы и не жополизы, в отличие от тебя!» и «О командирах судят по выучке его подчиненных, Наверное, так оно и есть!» Тем временем мы поехали через плац. что в нормальной части никому бы и в голову не пришло. Плац, если не святое место, то, по крайней мере, его уважают. По плацу, как правило, передвигаются либо строевым шагом, либо бегом. На машине передвигаются только на самом большом плацу, Красной площади. Серега даже ухом не повел, что поперлись через плац на машине. «Мы остановились». у двухэтажного здания штаба бывшего батальона материального обеспечения, поднялись на второй этаж. И в самой части, и на плацу, и перед штабом, да и внутри штаба. Был бардак, кучи мусора, испражнения, выбитые стекла. Но не похоже, что часть брали с боем. Не было следов борьбы, перестрелки. Мы, их как были в больничных пижамах, халатах и босиком, так и продолжали ходить. тщательно обходя камни, стекла. Охрана плелась сзади. Было видно, что здесь они тоже впервые. Серега остановил нас перед дверью с надписью «Командир части». Здесь же, в приемной, сидели два телохранителя командира. Серега, прежде чем войти, отдал им свой автомат и пистолет. Те даже не сказали ни слова. Зато с нашими охранниками и конвоирами-телохранителями они очень тепло поздоровались. Обнялись, поцеловались и начали что-то громко обсуждать, эмоционально жестикулируя. Глядя на нас, они что-то спросили, сначала громко рассмеялись, но после того, как им что-то сказали, они замолчали и в упор рассматривали нас, как диковинных зверей. В глазах светился неподдельный интерес. Из-за двери раздался голос «Заходите!» Мы вошли. В большом кабинете за столом сидел командир, при этом свои ноги он положил на стол, руки закинул за голову. Это был мужчина лет сорока, весь даже не толстый, а жирный. Казалось, что все его тело состоит из сплошных складок и складочек. И что еще было поразительно, волосы у него росли отовсюду. На голове они росли какими-то кустиками и пучками, их было много. но были заметны отдельно стоящие торчащие кустики лоб маленький узенький брови были тоже кустистыми волосы росли на носу а из носа они просто торчали уши тоже были в волосах руки оголенные до локтей были все в волосах фаланги пальцев были тоже заросшими руки были огромные кулаки тяжеленные у меня мелькнула мысль чебурашка Уж очень он был похож на этого фантастического зверя, большими, оттопыренными, покрытыми волосами ушами. Да, лицо, не обезображенное интеллектом вообще. Странная эта штука, мозг человеческий. В данную минуту надо бы потупить свой взор и не подавать виду, что рассматриваешь своего командира, а тем более придумываешь ему кличку. Командир внимательно смотрел на нас, потом с грохотом убрал ноги со стола, со злостью хлопнул по столешнице и заорал «Серед, что, совсем с ума сошел? Посылает вместо инструкторов боевиков пацанов каких-то больных!» Он вновь хлопнул по столу Чем они научат моих бойцов?» «Они очень хорошие офицеры!» Вступился за нас Серега «Чем же они хороши?» В голосе командира. похожего на старую жирную обезьяну, сквозила неприкрытая ирония. «Они прекрасно проводят занятия по общевойсковой подготовке, они умеют ладить с людьми!» «Так они же инженеришки!» В его устах слово «инженер» звучало как последнее оскорбление. «А мне нужны настоящие пехотные командиры, волкодавы, а вы тут приводите каких-то задохликов, кто их подбирал?» «Я сам!» — скромно сказал Серега. И опустил глаза. «Спасибо, сука, спасибо! Значит, нас не случайно захватили! Значит, по твоей подлой милости нас пытали! Спасибо, гаденыш! Значит, мужики из-за тебя погибли! Подожди, придет и на нашу улицу праздник!» Мы с Витькой смотрели волками на Серегу. «Вот у мати, Ахмеда. У них классные инструкторы! У одного два танкиста!» «У второго пехотенца! Был десантник, но умер рано! А у меня что? Фу!» От злости их командир даже плюнул на пол. При этом он действительно харкнул. Большой смачный плевок с громким звуком ударился о пол. Ну и манера у него, однако. «На собрании командиров!» — вновь начал Чебурашка. «Надо мной будут все смеяться, что инструкторами у меня инженеры!» И вновь инженер. Он произнес с такой ненавистью, что мы даже поежились под взглядом этих маленьких, колючих, поросячих глазок, которые были глубоко запрятаны под сильно развитыми и нависшими надбровными дугами. «Значит так!» Он принял какое-то решение и теперь оглашал его нам. «Вы подчиняйтесь только мне! Часовые вас не выпускают за пределы части! Вы будете учить моих людей воевать! Вся ваша жизнь отныне!» Зависит только от меня. Судьба тоже зависит только от меня. Документы ваши тоже у меня. Будете хорошо служить, отпущу. Плохо? Убью. Свободны. Вопрос есть, командир. Я, южась под его тяжелым взглядом, осмелился подать голос. Что еще? Надменен, командир, тщеславен. Себя, видно, очень любит. Кочевряжется... А ты как дурак стоишь перед ним в легкомысленной пижамке, разутый, продутый ветрами в машине, и пытаешься корчить и себе инструктора. Но надо показать товар лицом. Гусейнов не расстрелял, а этот жердяй может и прихлопнуть, а сам все спишет на армян, Они не у него тут частые гости. По дороге сюда мы краем уха слышали, что в части было какое-то ЧП. Это правда? «Ну и что? Говори быстро!» Жиртрест напрягся, набычился. «Как что? Были организованы поиски?» «Нет!» «До границы несколько часов езды, на дорогах посты, милиция, армия, ополченцы и диверсанты спокойно приходят ночью, убивают и также спокойно уходят. Что-нибудь пропало?» «Нет!» «А может, часовые и не уснули вовсе?» «А пришел тот, кого они хорошо знали?» «Тут-то их и вырезали по-тихому!» «Ах ты собака!» Серега подскочил со стула, как ужаленный. Тут же открылась дверь, и просунулась голова одного из телохранителей командира. Чебурашка махнул рукой. Голова убралась, дверь закрылась. — Сядь, начальник штаба! Ваш дело говорит! — Да он все врет, козел! — И это мы тебе припомним, предатель! Придет время, и припомним! — отметил для себя я. «А почему ты это на свой счет относишь, а? Продолжай! Как тебе там?» Старший лейтенант Маков Олег Робертович. «А меня, полковник Нуреев! Продолжай, Маков!» Ну, вот и познакомились. Так я и говорю, что были у нас прецеденты, когда провели около двухсот человек через посты охранения. Часовых захватили, всю часть захватили. «Вах-вах!» Нуриев покачал головой. «Двести человек!» Честь провели! Вах! И как это было? Мадаев их провел. Витя тоже не выдержал и включился в игру. Единожды предавшие, я не закончил фразы. Да, да, слышал, слышал об этом. Командир внимательно смотрел на своего начальника штаба. Сереге было неуютно, под тяжелым взглядом, прорывавшимся из зарослей кустистых бровей. Кто отвечает у вас за службу войск части? Кто обязан проверять караулы? Расследование проводили? Слушай, ты много говоришь, я занят. Вот, есть начальник штаба, с ним говори много. Меня сегодня Сурет звонил. Эх, ругался много. Почти то же самое сказал, что ты здесь. Есть начальник штаба, пусть работает. Все вопросы к нему. Но мысль о шпионах мне понравилась. свободный. «Ура, Олег, домой едем!» — не выдержал Виктор. Весь разговор он порывался что-нибудь вставить в адрес Мадаева, а вот теперь его прорвало... «Ты мне здесь, щутка, не шути!» Командир напрягся. «А то тебе палок прикажу дать!» Во время всей его речи, по-видимому, очень длинной для него, он весь побагровел, жирные складки по всему его телу колыхались в так словам. Он, видимо, устал от этого диалога и с облегчением откинулся в кресле. То в ответ жалобно скрипнула. Мы вышли. Охрана напряженно смотрела на нас. Через несколько секунд вышел Серега и приказал нашим конвоирам. «На склад! Переодеть!» «А где это? Мы не знаем. Идемте, я провожу!» Серега шел впереди нас, засовывая пистолет в кобуру. Автомат на плече болтается, предохранитель снят. Воин хренов. Палкой-то раз в год стреляет, а тут автомат. Значит, это мы здесь из-за тебя, гондон штопанный? Я схватил его за плечо и рванул к себе. Но не успел я ничего сделать, как почувствовал ствол автомата, упершийся мне в спину. Сопротивление бессмысленно. Я отпустил рука в Серегиной куртке. Он посмотрел мне в лицо, насмешливо, издевательски так посмотрел. «Запомните! Ваши яйца в моих руках, так что не дергайтесь! Эти охранники прошли обучение в первой роте у Сурета. Они научены убивать и не думать. У них инстинкты на первом месте». «Они что, турки?» Я смотрел на него из-под лобья. «Нет, эти местные! Просто прошли двухмесячную подготовку там. Сами турки охраняют командарма». «Боится, что как мы сбежит!» Витек начал хохмить. «Ваше счастье, что Сурет приказал вас беречь, а то бы они нарезали вас на шашлыки!» «Так пусть они и работали бы инструкторами, а то в тылу сидят, задницы греют!» а «Они не знают тактики! Что-то взорвать, захватить — это они могут, а в чистом поле воевать не могут!» «А мы что ли можем? Тактику в училище изучали, так сколько лет прошло!» «Не справитесь! Вас убьет. Голос его был холодный и спокойный. Сам тактику изучал, так бы и обучал. Круто! Сначала захватил нас, теперь грозишь сопустить в распыл. Козел ты, Серёжа! урод грёбаный. А вы лучше их учите, может и выживете. Угу. Я посмотрел на твоих подчиненных орлов. Они у тебя из банды, а не из армии. С ними вы много не навоюете. Много таких умных, Серёга!» «По весне оттаивает из-под снега!» Тем временем мы подошли к какому-то зданию. Там был склад. Мужик лет тридцати со звездами капитана выдал нам свитей форму. Не камуфляж, а обычную афганку. Обувь мы сами выбрали. Взяли ботинки с высоким берцем чешского производства. Горный вариант. Пока переодевались, разговорились с капитаном. Как оказалось... Он, бывший прапорщик, служил в Генже, Кировобад, у десантников завскладом, воинское звание прапорщик. После вывода остался здесь, ему было приятно пообщаться с военными, как водится, он считал водовые элитой армии. Мы знали, что у десантников идет год за полтора и платят денежную надбавку, гробовые. Прапорщик, пардон, ныне капитан, совершил более пятидесяти прыжков. На груди его красовался значок с изображением парашютиста. Значок «Классность. Первый класс». Ряд наградных колодок, в том числе за безупречную службу, десять-пятнадцать лет. Не пацан. И в разговоре чувствовалось, что прослужил немало. И вот сейчас устроился он на эту должность не из патриотических чувств. Иначе командовал бы ротой. Натик. Так звали новоявленного капитана за всклада. Деньги платят? Пока только обещают. Каждый месяц сообщают, сколько у тебя на счете. А семью на что содержишь? Старые запасы. Родственники помогают, жена работает. При этом он очень выразительно подмигнул, но так, чтобы наша охрана этого не видела. Дай нам камуфляж, Натик. Чего жмешься? Не положено. Комбат приказал, чтобы вы выделялись и отличались от других. они бы еще бубновый туз на спину нам пришили, пробурчал я, топая пол новым ботиночкам. Где-то я уже это слышал, Натик заинтересовался. Фашистской Германии, евреям, что трудились в концлагерях, их нашивали на спину, чтобы охране в случае побега было удобнее стрелять, была точка для прицеливания. Вай, действительно удобно! Натик очень эмоционально покачал головой, «Как с харчами?» «Иногда хорошо, иногда плохо», последовал уклончивый ответ. «Не понял». «Если наши удачно сходят в рейд на продразвертку по окрестным селам, живем дня три, а если нет, то военные оставили нам сухари. Вот их с чаем и грызем. Ко многим родственники приезжают, подкармливают, гуманитарная помощь приходит, а тех, кто нас поддерживает... А скури вам!» Виктор стал за две недели с небольшим. Заядлым курильщиком, с куревом плохо. Пауза. Но вы мне, ребята, нравитесь. Рот скривился в презрительной усмешке. Я вам помогу. Тут я нашел сигареты, которые не успели вывести. Н.З. Помир. Прав, немного жестковатый. Сейчас дам. Он сходил в подсобку и принес наволочку сигарет, затем принес нам постельное белье, несколько пар нательного. Прачечная здесь не работала, поэтому мы договорились, что нательное белье и носки мы будем выбрасывать, а он нам каждую неделю будет поставлять новые. — Откуда форма? — спросили мы на прощание. — От верблюда, который импортный. Я ж говорю, гуманитарная помощь беженцам. — А наша форма? — спросил я, трогая рукав в куртке. — Что нельзя купить за большие деньги? Можно купить за очень большие. Ясно. Форма номер восемь, что украдем, то и носим. Точно! Забегайте, ребята! Посидим, чайку попьем, службу вспомним. Потом нас накормили. Видимо, рейд был удачный. Потом вместе с охраной разместили в казарме. Казарм было три. Нас разместили в большом помещении. Скорее всего, это было что-то вроде санчасти. Определить трудно, только висели плакаты. по оказанию первой медицинской помощи. Нам была определена комната с решоченными окнами. Выход один, через второе помещение. Там расположились охранники. Вите было тяжело ходить с загипсованными пальцами в новой обуви, поэтому я с охранниками привел все в более-менее надлежащий вид. Закурили. Сигареты точно были на складах НЗ. От долгого хранения они слежались, и когда разминали... то они ломались. Острыми краями можно было резать бумагу. Поэтому из трех сигарет для применения годилась лишь одна. Дареному коню в зубы не смотрят. Начало смеркаться. Пришел комбат с Серегой. Теперь мы увидели своего командира в полный рост и полный вес. Ужасное зрелище. За столом он смотрелся гораздо лучше. Комбат был небольшого роста, около метра пятидесяти но весил, наверное, килограммов 130. Они с Мадаевым принесли топографические карты. Из того, как они были склеены, подписаны и нанесены обстановкой, мы поняли, что это делал Мадаев. Все было сделано крайне небрежно, с помарками, не были выполнены требования боевого устава. «Значит так!» — начал комбат. «Вы должны за месяц научить воевать моих людей!» «Давайте присядем и уточним ряд вопросов!» «Спрашивай!» «Численный состав, который мы должны обучить!» «Батальон!» «Понятно, а поточнее можно!» Комбат замялся, закатил глаза к потолку, что-то забормотал, загибая пальцы. «Завтра еще придет пополнение! Всего будет, ну, где-то 300-400 человек!» «Так, 300 или четыреста? «Спросите у начальника штаба!» «Какие задачи будет выполнять батальон?» «Не понял! Мы будем воевать!» Он даже вспотел от раздражения. «Понятно, что будете воевать. А в качестве кого?» «Мы — пехотный батальон!» «Что состоит на вооружении?» «Это военная тайна!» «Ради бога! Когда мы ехали сюда, Мадаев тоже корчил военную тайну о месте дислокации батальона!» хотя это ясно простым невооруженным взглядом. Это первое. Второе. Противник уже был здесь и знает почти всю о части. Хотите играть в молчанку – ваше дело? Но тогда мы сможем научить вас и ваш личный состав лишь строевой подготовке или надеванию противогаза. И копанию окопа для стрельбы с коня стоя! Не удержался Виктор. Какого коня? Не понял комбат. Шутка? Я еще так не люблю! — Понятно. Так вас устраивает та программа обучения, которую мы предлагаем. — Начальник штаба, что у нас состоит на вооружении? Серега начал что-то судорожно искать. В карманах куртки, брюк. Зачем-то заглянул в кепку. Потом хлопнул себя по лбу и, смутившись, достал сметую бумажку. — Дай! — комбат протянул руку. — Давай я сам. Почерк у меня неразборчивый. Читай! Серега мялся, потом начал. «У всех автоматы?» «Какие автоматы, Серёжа?» — уточнил Виктор. «Ну, какие, обычные?» Серега даже обиделся. «Есть калибр 7,62 миллиметра, а есть 5,45, есть АК-47, АКМ, АКС, АКСУ и так далее. Так что?» «Я уточню. Хоть калибр скажи». «У нас есть различное вооружение. И что вы цепляетесь?» Начальник штаба начал раздражаться. — Дальше. — семь пять штук. — А выстрелов к ним? — Пятнадцать? — Тоже неплохо. — семнадцать один. Гранат к нему нет. — Будут? — Не знаю, командарм обещал. — Я сам свяжусь с Сюретом. Мне пришлет. Комбат самодовольно ткнул себя пальцем в грудь. — И все? — Все? Минометы? — Нет. — А гранаты? — Немножко есть. то есть как немножко. У кого остались после боя, у того и есть. Давайте определимся. Мы проводим занятия по огневой подготовке, маскировке на местности, тактические занятия. Тема — рота в обороне, рота в наступлении. Вот, вот это и научи. Только в обороне не надо. Они уже умеют. Только и делали, что оборонялись. Постоянно оборонялись. Фу! Он плюнул на вымытый мной пол. Привычка у него, плевать на пол. «В наступление хочу! На занятиях буду, или я присутствовать, или он!» Комбат показал в сторону Сереги предателя. «Опытные бойцы есть?» «Есть, конечно! У меня же боевая часть!» «А где воевали?» «Но, мы хотели воевать! Чуть-чуть не доехали! Попали под обстрел! Потом немножко оборонялись, а затем нас сюда вывели!» Понятно. Так сколько обстрелянных? Ну, человек тридцать-сорок. Это все, что осталось от первоначального состава батальона? Хорошие вояки, нечего сказать. А как распределены по подразделениям? Немножко в первой роте, немножко во второй роте. А в третьей? Нет, уже нет. Их тут всех убили. Вчера убили. Интересно получается, в одной роте вырезали только лишь тех, которые воевали? Или пытались воевать? Так, так! Ты из меня шпиона не делай!» Серега начал заводиться. «А зачем мне из тебя кого-то делать? Сам ты им уже стал без нашей помощи». «Связь какая?» «А зачем тебе связь?» Вкратчило спросил Серега. «А может ты бежать хочешь и связаться со своими? Не будет тебе никакой связи, голубчик, не будет!» И шумник выискался. «Поближе к радиостанции пытаешься подобраться!» «Смотри, я хотел как лучше. Сами будете подыхать, а вызвать подмогу не сможете. Не хотите, не надо. Нашим легче». «И учти...» Комбат важно поднял палец кверху. «Что я буду приезжать и проверять внезапно? И если мне что-то не понравится, я вас порошок сотру». «Просьба есть. Говори. Нам нужен врач. Я подумаю. У вас часть, которая собирается вести боевые действия». «И что, нет своего медпункта с квалифицированным персоналом?» «Был, а теперь нет!» «То есть, женщины на войну не идут, а мужчины-врачи не хотят идти к нам!» Комбат с Мадаевым были смущены. «Ну, мы что-нибудь придумаем!» «Придумайте, а то не будет ни вам проку, ни нам, если мы будем загибаться от ран!» «Да разве это раны?» Мадаев презрительно скривил губы. «У тебя и таких нет, предатель!» «Да я!» Серега был готов кинуться в драку, но комбат его садил. «Не любят они тебя, Сергей Николаевич! Ой, не любят!» Он засмеялся одобрительно. «Ладно, сделаю вам врачей, а завтра вы начнете заниматься!» «Начнем где?» «Вас приведут телохранители в десять часов!» Они вышли. Мы начали готовиться ко сну. Впечатлений так было достаточно для одного дня. Подошли к зарешоченному окну, открыли форточку, закурили. Ну что, Олег, как будем их обучать? Хрен его знает, но корчить из себя инструктора американской армии я не собираюсь. Я тоже не собираюсь, это их война, чему учить будем? Судя по тому, что я узнал за сегодняшний день, их здорово разбили. Поэтому начнем с перемещений по местности, выборе цели, окапыванию. А может, пусть получат караульную службу? А потом? Потом будет возможность, свалим из этого кошмарного сна. Пусть сами разбираются. Это их война. Я против всех. Мы против всех. Мне их земли не надо. В Сибири места много. Можно сделать одну большую Кавказскую республику. И никто не заметит, что она появилась. Точно, со столицей в Аркуте. Нет, лучше в Магадане. Там Дед Мороз их быстро в чувство приведет. и остудит их чересчур горячие головы. Ну что, спать пойдем? Пошли. Мы улеглись на новые простыни. Спалось плохо. Витя что-то во сне кричал, скрипел зубами. А мне снился сон. Это была свобода. Большое бескрайнее поле. Зеленое поле на краю широкой реки. И небо. Голубое, чистое небо. Я был с женой и с сыном. Мы бежали по пулю к реке, и тишина, ничего не слышно, просто оглушительная тишина. А затем я очнулся на допросе, меня вновь пытали и били по сломанному ребру, спрашивали только одно, почему я предал своих и меня не расстреляли, почему я струсил. Проснулся среди ночи, весь в поту, от совести и собственных проблем не убежишь. Хоть на Северный полюс, хоть на Южный. Ничего, новое место, привыкнем. человека всему быстро привыкает. И к хорошему, и к плохому. Но мысль о побеге терзала мое подсознание. Надо было думать о том, как отсюда сбежать. Грудбай, Америка. Надоело. Утром нас разбудили охранники. После того, как мы с ними пообщались в госпитале, И они поняли, что мы не предпринимаем никаких попыток побегу, стали к нам относиться лояльно. Вот и сейчас они деликатно открыли дверь и просто сказали «Господа офицеры, подъем!» «Витя, слышал? Господа офицеры! Приятно! Непривычно слегка! Ничего, привыкнем! Если уж Гусейн стал господином Гусень, то мы быстро привыкнем!» «Господа, в Париже? Что, нам стоит удрать в Париж? Лучше домой!» «Это точно!» Нас провели в столовую, завтраком был плов и чай. Затем нас провели на плац, там уже строился личный состав, три роты. Публика была разношерстная и очень колоритная. Весь личный состав можно было разделить на три категории, хотя бы внешне. Первая — пацаны-школьники, которые старались держаться солидно. Но ребячество проскакивало у них постоянно. Они толкались, смеялись, бегали друг за другом. Детский сад. Вторая — это пузаны, которым было лет за сорок или под сорок. Публика солидная, но видно, что вороватая. А вот третья группа мне очень даже не понравилась. Там были, судя по наколкам, и бывшие осужденные, и некоторые, у которых глаза горели безумным религиозным огнем. Не люблю фанатиков в любом проявлении. Даже фанатики собирания окурков после знаменитостей и те опасны, а религиозные тем более. Появилась троица, комбат Нуриев, начальник штаба Мадаев и еще какой-то мужик в челме и халате. «Олег, глянь, не как мула идет!» «Похоже на то. У нас замполиты, а у них мулы. Может, пока мы здесь торчим?» И у нас попы появились. Я уже ничему не удивляюсь. Мы не стояли в строю, стояли чуть поодаль от основного строя. Подошло командование батальона. «Равняй! Смирно! Равнение на середину!» Мадаев усердно протопал комбату, скинул руку головному убору и доложил. «Господин гвардии полковник! Личный состав батальона для проведения утреннего развода построен!» Начальник штаба батальона гвардии подполковник Мадаев. Серега, как положено по уставу, сделал шаг в сторону и пропустил комбата. Комбат с приложенной головному убору рукой прошествовал в развалочку к середине строя и рявкнул на азербайджанском языке приветствие Нет у меня склонности к языкам, не могу я воспроизвести его. Строй недружно ответил ему. — У нас, Витькой улыбка до ушей. Непривычно и смешно было слышать «Здравствуйте, товарищи! И здравия желаю, товарищ! Пардон, господин, полковник, на азербайджанском! Забавно все это!» Мула стоял позади командования и строго смотрел на происходящее. Глаза у него тоже горели огнем. Не Нездорово это! «Они звания себе сами присваивают! Комбат у них, полковник, а командир полка генерал, что ли?» Витька откровенно насмехался над комбатом. Комбат начал выступать перед личным составом. Сначала он начал свое выступление на азербайджанском, потом перешел на русский. «Командующий армией бригадный генерал Сурет Гусейнов нам прислал двух опытных офицеров. Они добровольно изъявили желание оказать нам помощь в обучении военному искусству. Поэтому слушаться их как меня. Я сам буду лично присутствовать на занятиях». И смотреть, как вы учитесь. Кто будет лениться, будет наказан согласно законам шариата. Вот по поводу добровольности я бы с ним поспорил. Но не время и не место для споров сейчас. Можно я скажу? — обратился к амбату священник. Да, конечно. Мула обратился к пастве. Он говорил долго и истово, заводясь от собственных слов. Лицо раскраснелось. Он то поднимал руки к небу, то протягивал их к строю, показывал куда-то в сторону востока, показывал рукой в нашу сторону. Голос его то поднимался до высоких нот, то опускался до трагического шепота, слышного, впрочем, даже в последних рядах. Забавно было наблюдать за реакцией ополченцев. Кто откровенно скучал, переговариваясь со служивцами, кто-то присел в задних рядах на корточке, но были и те которые слушали священнослужителя полностью увлеченные его речью глаза их горели вслед заговорившим он вторил аллах акбар Камбат откровенно скучал позевывая и смотря на часы потом видя что мула не собирается заканчивать подошел к нам от него разило потом грязным бельем и перегаром Мы, конечно, привыкли к различным запахам человеческого тела, не один год в казарме прожили, но дух комбата ставил рекорды по воне. Было понятно, что из-за ожирения обмен веществ у него нарушен. Но есть же вода в городке, есть мыло. — С чего начнете? — спросил комбат. — А вам с чего бы хотелось? — Мы не хотели брать инициативу в свои руки, пусть сам раскроет свои карты. «Мне все равно, лишь бы вы за две недели научили воевать этот сброд!» Он небрежно ткнул пальцем в сторону строя. «Вчера говорили месяц?» «Ладно, месяц, но только чтобы точно! С чего вы хотите начать?» «Можно со стрельбы, а затем перейти к окапыванию, перемещению на местности. Лопатки саперной МСЛ у вас есть?» «Не знаю! Спросите у вашего приятеля!» Он вновь ткнул пальцем себе за спину. При этом довольно хмыкнул. Шутка, по его мнению, удалась. «Вы обещали врача?» — напомнил я комбату. «Обещал, значит будет. Пока будете учить моих людей, я отправлю в больницу, где вы лежали, машину. Пусть привезут доктора». «А где занятия проводить?» «Места много». «Стрельбище еще уцелели?» «Стоят! Там и стреляйте!» «Там места много! Мне оно не нужно!» «Так что можете там все развалить, мне все равно!» «Нам тяжело ходить», — напомнил Виктор. «Мне что, на себя вас возить?» Комбат начал закипать. «Хотите качественное занятие? Обеспечьте транспортом!» «Будет вам транспорт!» Комбат опять ехидно засмеялся. Тело его заколыхалось. «Пора заканчивать, а то этот фанат Аллаха может целый день рассказывать сказки!» Комбат опять мрачно сплюнул на асфальт и пошел к муле. Что-то сказал ему на ухо. Тот кивнул головой и еще минут десять что-то уже не говорил, а кричал. Руки были постоянно подняты. «Сильный, дядька!» — сказал я Виктору. «С чего ты взял? От того, что кричит громко!» «Нет, ты попробуй как-нибудь на досуге. Минут десять постоять с поднятыми вверх руками. Тяжело!» «Олег, он тренируется, чтоб в плен сдаваться!» У Вити было веселое настроение. «Смотри, чтобы этот, как Нурив его назвал фанат Аллаха, не услышал, это будет тебе хандехох!» Наконец, слово вновь взял комбат. «А сейчас, первая рота идет на стрельбище и поступает до обеда в распоряжение офицеров-инструкторов. Патроны у всех есть?» есть. Не стройно в разноголосицу ответил строй. «Круто! Они ходят на стрельбы со своими патронами. Не надо никаких пунктов боепитания. Меньше формализма. С одной стороны это лучше, но как-то настораживает. Посмотрим». Комбат тем временем махнул рукой и что-то веселое сказал нашему телохранителю, когда тот подошел. Тот посмотрел на нас, загоготал и побежал в сторону столовой. Тем временем личный состав первой роты потопал в сторону стрельбища. Из-за столовой показалась полудохлая лошаденка, запряженная в телегу. На ней, как вчера мы видели, вывозили пищевые отходы. Хороший транспорт нам комбат подкинул! Витя кипел от злости. Спокойно, Виктор, спокойно. Будет и на нашей улице праздник. А так все не пешком топать с твоими сломанными пальцами. Да и ребро мне много ходить не дает. Вот выздоровеем и уйдем отсюда подальше. Ты думаешь о том же? Постоянно. Копи силы. Сейчас и эта лошадь сгодится. Глядишь, может, в бачках из-под объедков и выйдем отсюда. Фу, это мысль, Олег. Вонь, можно потерпеть. Ради свободы я готов на многое. Тихо, то охрана заметит. Это один из планов. Там посмотрим. Сам тоже думай. Замечай все, мотай на ус. Тем временем... «Мужичок подъехал на лошаденке к нам, кинул замусоленную фуфайку на грязную телегу. Мы взгромоздились и поехали». Охрана шествовала рядом, демонстративно брезгливо, воротила носы от запахов, идущих от телеги. Когда обгоняли ротную колонну, поднялось гиканье и смех. Проехали через парк, осмотрели огромные боксы. Там раньше стояла техника, много техники». Потом добрались до стрельбища. Направлений для стрельбы было много. Сразу могло стрелять отделение. Мишенное поле было разрушено. Были видны следы выкапывания кабеля. Рядом были остатки кострища, где этот кабель обжигали. Везде хватало мусора, в том числе обломков досок, кусков картона. Когда подошла первая рота, мы подозвали командира и сказали, чтобы он дал команду соорудить мишени. Вот что-то крикнул, и пять человек пошли их делать. Мы вышли перед личным составом. Тут самое главное показать, кто главный. «Становись!» Голос должен быть жестким. Никто не должен даже подумать, сопротивляться. Плевать, что у них оружие, а мы здесь пленные. Слушать внимательно. Есть обстрелянные с опытом боевых действий. Выйти из строя на пять шагов. Вышло трое, все подростки, и командир роты поднял руку вверх, показывая, что он тоже воевал. «Кто охотник? Спортсмен-стрелок? Выйти из строя на три шага!» Вышел один человек. «Кто умеет стрелять из автомата? Поднять руку!» Тут строй заржал, и все подняли руки. «Понятно, зазнайки. Придется, видимо, им объяснить, и принцип полета пули...» снова стрельбы!» «У кого пристрелены автоматы? Поднимите руки!» Подняли лишь те пацаны, что воевали. «А зачем его пристреливать? И так все ясно!» Донеслось из строя. «Что тебе ясно?» «Автомат! Что его пристреливать?» «Хорошо, выходи из строя!» Тот вышел. Мужик, тридцати лет. Глаза веселые, невысокий. «Да автомат!» Он протянул оружие. Я отстегнул магазин, отдал ему, снял с предохранителя АК, передернул затвор, оттуда вылетел целый патрон. Круто, они так перестреляют и друг друга, и нас заодно. Снял крышку ствольной коробки. Бог мой, там было полно заводской смазки. Я подозвал командира роты и показал ему это. Ты понимаешь, что это смерть твоим бойцам? «Да ну!» «Смазка густая. Сейчас набьется сюда пыли. И будет да ну! Заклинит и все. Такая ерунда у всех!» «Наверное, они оружие только на днях получили. Ветошь есть. В казарме найдется. Веди туда своих людей и занимайся чисткой оружия. А после обеда продолжим. Сам проверяй, гоня их. Другим ротным скажи, чтобы тоже почистили. А сюда отправь тех, кто почистил». У смешений изобразят. Ротный увел роту в казарму. Полудохлая лошадь привезла нас в казарму, и мы спокойно улеглись на свои койки. Дверь распахнулась, а мы только начали засыпать. Что за сволочь! На пороге стоял мула. «Сейчас вербовать будет в свою веру!» прошептал Виктор. Судя по голосу, он был готов разразиться длинной тирадой, В адрес священнослужителя. Тихо и невякай. Можно войти? Мула был до приторности слощав. слащав. Не люблю таких. От них можно любой пакости ждать. Конечно, проходите. Мула разместился на табурете. Он внимательно оглядел нас. Теперь на носу у него были очки в оправе желтого цвета. Очень похожи на золото. В руках у него Были чёткие янтаря, скреплены они, были нитками желтого с черным цветом. Лицо его прямо светилось благочестием, умиротворённостью. Эх, мула-мула, мне бы твои проблемы. Бородка у него была маленькая, клинышком, ушки торчали топориком, челма опиралась на них. Зато весь он был такой чистый, наглаженный, до того карамельный, что аж противно. Лет ему было около сорока, но смотрелся он лишь на тридцать. Видать, жизнь не тяжелая. Он сидел, блаженно улыбаясь, перебирая медленно четки. Вот только глаза его не соответствовали этой умильной мине. Они постоянно были в движении, обшаривали наше жилище-узилище. На наших лицах они не останавливались, а как бы мазали мимоходом. Казалось, что взгляд у него осязаемый, такой же. «Липкий и приторно противный, как он сам!» Пауза явно затягивалась. «Слушаем вас!» «Это я слушаю вас!» «Не понял?» «Я был сбит с толку!» «Мы этого козла не звали, сам приперся!» «Так какого хрена ему надо?» «Вы служите в мусульманской армии!» «На благо великой идеи!» «Начал он!» «Секундочку!» «Я перебил его!» Мы не служим в этой армии, а работаем инструкторами. И поэтому мы лишь выполняем работу и не более того. Душу вкладывать мы не собираемся. И комбаты и начальник штаба Исэм Гусейнов об этом знают. Да, я слышал о ваших мытарствах на пути к свету. Он был по-прежнему, слащав до отвращения. Вы слышали о наших мытарствах? Витя не утерпел и взорвался, как сто тонн тротила. Вы слышали? — Ах, вы слышали? О пытках, избиениях, расстреле вы слышали? — Витя, заткнись. — Нет, Олег, пусть этот пластырь божий послушает. — Витя, не пластырь, а пастырь. — Да какая мне черт разница? Он слышал, видите ли, что нас чуть не поубивали, а сделал что-нибудь. — Я же и говорю, что путь к свету у вас долгий, но сейчас вы среди своих друзей, мы все помогаем друг другу. «Ради нашего большого дела! Освобождение земли предков! Это и есть наш путь к свету!» Голос Мулы по-прежнему оставался невозмутимым, но глаза уже начинали гореть лихорадочным огнем. На лице стали появляться красные пятна, лицо все как-то окаменело, руки стали стремительно перебирать четки. Янтарные бусинки с шорохом прокатывались у него под пальцами. «Это и есть великая цель всех нас здесь!» «Сам Аллах прислал вас к нам в помощники!» На шум ворвались охранники и недоуменно уставились на нас. «В чем дело?» Мула недовольно обернулся. «Не любит дядька, когда его прерывают. Сам себя любит слушать. У вас все в порядке?» «Все в порядке. Что мне могут сделать эти два помощника в священной войне против неверных?» «Мы за дверью. Если что, зовите!» Охрана закрыла дверь и удалилась. «Так, на чем я остановился? Ах, да! Так вот, началась священная война. Это мы уже слышали. Война за землю своих предков. Нет, вы не поняли. Война против неверных. Тех, кто не чтит пророка Мухаммеда. Начали ее первыми русские, когда вошли на священные земли братского народа Афганистана. И теперь здесь, когда мы изгнали русских собак с нашей земли». Надо добить их прихвостней, армян. Они топчут нашу землю, едят наш хлеб. Мы устали терпеть этот произвол. А после обеда, когда солнце будет в зените, нам проводить занятия? Что вы от нас хотите? Я хочу, чтобы вы подумали и приняли самую правильную религию на земле. Ислам. Голос миссионера был торжественен. А зачем? Как зачем? Вы и так помогаете нам. Но когда вы примите ислам, вы будете нашими братьями, будете ходить без охраны. Мы найдем вам жен, дадим новые имена. А со старыми женами что делать? Если они примут ислам, то можете жить с ними. Ну да, чтоб мне член укоротили. Нафиг. Ну, это не обязательная процедура. Мулас нисходительно улыбнулся. А если мы откажемся? Тогда я буду сомневаться в искренности ваших поступков. и сделаю все, чтобы ваша жизнь стала невыносимой. Тогда иди сам, проводи занятия с личным составом по огневой подготовке. Если бы не мы, так они бы в первом бою у тебя остались на поле с молитвой и сломанным оружием. Мое оружие снова! А вы подумайте, крепко подумайте. Хорошо, мы подумаем. А сейчас нам нужно отдыхать, наши раны еще не зажили. Они, кстати, тоже были нанесены во имя вашей великой войны. так что можете считать нас мучениками». Мула встал, с достоинством наклонил голову и вышел. «Мы откинулись. Интересно, Амадаев принял ислам? Наверное. таким у член обрезали. Теперь он не просто мудак, а будет мудак обрезанный. А если снова поведут на расстрел, что тогда будем делать? Не знаю. Одно дело быть инструктором, а другое веру поменять». Я сам как-то не задумывался об этом, но очень не хочется ислам принимать, есть же предел человеческому падению. Интересная мысль, надо будет спросить у Мадаева при случае, упал он морально до конца или нет. Ладно, спи. Мы прикорнули на час-полтора, и после обеда снова на лошаденке добрались до стрельбища. Стрелял личный состав, по три пробных и по три зачетных выстрела. Мало кто поражал мишени. Многие злились, психовали. Все, кто не попал, ругали свои автоматы. Когда все по кругу закончили, мы построили их и начали говорить. «Вы поняли, как трудно, сложно стрелять?» «Поняли, только не попадаем!» «Какое расстояние до мишеней?» Я обратился к бойцу, стоявшему передо мной. «Не знаю, думаю, метров сто!» «Теперь посмотри на свой автомат!» «Прицельная планка установлена на что? На букву «П»?» «Что это означает? Кто знает?» «Прицел постоянный!» — крикнул кто-то из строя. «На каком расстоянии устанавливается такой прицел?» «Не знаю!» «Триста метров!» «Здесь сто!» «Поставьте на нужную отметку и попробуйте еще раз!» Боец попробовал снова стрелять. Показатели улучшились. Потом вновь прогнали всю роту. Все стали стрелять гораздо лучше. задачу усложнили поставили на расстоянии около пятидесяти метров еще несколько мишеней и вот поодиночке перебегая дорогу надо было поразить тремя выстрелами группу пехоты на расстоянии пятидесяти метров и одним патроном тех что на ста метрах они долго бегали после каждого стрелявшего смотрели попал он или нет но дело спорилось многие начали уже понимать что к чему почувствовали вкус к стрельбе Затем нужно было стоять за углом спиной к мишени, быстро повернуться и произвести два выстрела по мишени, что была на расстоянии около ста метров. И началось. Были люди-неврастейники, те терялись в сложной обстановке. Мы всех проинструктировали по мерам безопасности, но один занервничал и по команде огонь не развернулся и ранил другого ополченца. Пришлось проводить занятия. по оказанию первой помощи при ранении. Оказалось, что ни у кого не было индивидуального медицинского пакета. Порвали куртку и белье раненого и перевязали. Ранение было тяжелым в грудь. Неврастенник, бросив автомат на асфальт, плакал, и его колотило зноб. Когда отправили раненого, командир роты подошел к стрелявшему и начал, молча ни слова не говоря, бить его ногами. Тот лежал на земле и лишь вздрагивал под ударами ротного. Потом ротный достал пистолет и выстрелил в лоб своему бойцу. Тело лежавшего выгнулось от выстрела, он лишь дернул ногами. Многих, тех, кто стоял неподалеку, стал рвать. Кто опирался рукой на стену, кто на приклад автомата? Ротный что-то крикнул, и все быстро построились. Он что-то заорал, и человек шесть бросились, подняли тело убитого и рысцой понесли в сторону казарм. Никто ничего не говорил. Ротный начал что-то кричать, размахивая перед строем пистолетом. Автомат держал за цевьё в левой руке. Первая шеренга очень напряженно следила за движением его рук. Потом он спрятал пистолет в кобуру и повел личный состав в расположении своей роты. Лошади пока не было. Нам пришлось медленно, постоянно останавливаясь, идти вперед. Наша охрана тоже была потрясена бессмысленным убийством. Во время очередного отдыха по дороге к медпульту я спросил у охранников. «У вас так всегда, мужики, круто. Раз и убили, кто провинился». «Нет», — хмуро ответил один. «Это что-то нашло на низами. Ничего себе нашло». Сначала избил человека до полусмерти, а затем пристрелил как собаку. Остальные просто стояли и молчали. «Ребята, это сумасшествие! И ему это сойдет с рук!» Сойдет. Он уже убивал своих, когда они спали на посту! Ночью проверял караулы, часовой спал, подошел, окликнул его, он не ответил, тот достал пистолет и убил его! Зверь!» И никто не попытался его за это наказать, снять с роты. Отстранить от командования? Или даже просто убить? Нет, его все боятся. А как он воюет? У нас командиры не воюют. Не понял это как. Командир находится сзади, в тылу роты. И по радиостанции командует. Но радиостанции на всех не хватает. А те, которые есть, часто ломаются. Бегают посыльные. И передают команды командиров. Круто. Так можно посылать людей на смерть пачками. Сам при этом не рискуешь. абсолютно ничем не рискуешь только дырки на кителе крути для орденов если они что то освободили если они что то освободили и захватили сколько у него осталось людей после боевых действий когда батальон попал под обстрел это военная тайна ну ну из всей роты обстрельных тех кто мог как то стрелять было человек пять это все кто уцелел это военная тайна Голос охранника не был уверенным. «Значит, я прав!» Потихоньку мы доковыляли до столовой. На плацу выступал мула. Мы знали, что по мусульманским обычаям убитого должны были похоронить до заката солнца. Может, это и правильно. А то лежит у нас тело покойного. Три дня. И так этот запах всем надоест. И что с этим покойным делать? Мусульманство? Появилась в жаркой стране. Там, если покойный полежит три дня, то такое будет. Странно, о чем он говорит? Вроде до вечерней молитвы еще далеко. Мужики, о чем ваш поп разряется? Он говорит, что в смерти обоих бойцов виноваты вы. Кто? Витя не понял. Вы виноваты. Так, ну-ка пойдем разберемся. Не ходите. Вас могут убить! Попросил один из охранников. «Так вы же наши телохранители! Мы не можем своих обидеть!» Он был смущен. «Ага, значит, как нам нож в спину всадить, это добро пожаловать! А как нас защитить и сказать этому идиоту, что мы не убивали и инструктировали всех по правилам техники безопасности? Это фиг! Это так понимать?» «Примерно!» — последовал уклончивый ответ. «Веселые вы, ребята! С вами оборжаться можно! Пошли! Скажем все, что думаем по этому поводу!» «Нельзя же такое терпеть!» Ковыляя, мы добрались до выступающего Мулы. Он, увидев нас, перешел с азербайджанского на русский. «Мы ведем священную войну, но к нам втерлись в доверие лазутчики. У нас есть вера, с нами Аллах. Зачем какие-то инструкторы из неверных? По их вине погибли двое наших боевых товарищей. Это они!» Он показал пальцем на нас. «Специально так проводили занятия!» чтобы они поубивали друг друга. Их надо убить. Гусейнов — отважный командир, но он всего лишь человек. И вот эти гаюры втерлись в доверие к нему и проникли к нам. Они убийцы, и не дойдете вы до линии фронта, как они сделают все, чтобы вы погибли здесь. Смерть шакалам!» Кто-то из строя одобрительно что-то заорал. «Видать, многие хотят нашей смерти, а мы здесь никого не знаем». «У, зверьё. «Здесь стоит первая рота!» Начал я. «Слава богу, командирский голос у меня есть! Спросите у них, убивали ли мы ваших товарищей, инструктировали или нет, о мерах по технике безопасности. Спросите, кто убил первого, а кто второго. И если в этом наша вина, если позволите себя оболванить, то погибните в первом же бою. Мы здесь не по собственной воле, но мы выполняем свою сторону договора. — Я предлагал им сегодня принять ислам. Эти грязные собаки отказались. Перебил меня мулла. Русские свиньи! — Придет время. Ты мне еще ответишь за русских свиней. — У каждого своя вера. Каждый верит во что-то свое. И здесь дело идет не о вере, а о том, чтобы мы научили вас выживать в бою. — Видите, видите? Эти гаюры учат вас всего лишь выживать и не побеждать. Мула торжествовал. «А нам нужна лишь победа!» «Я хочу, чтобы все вернулись домой целыми. Кто победит, я не знаю, но мы все нужны нашим семьям. Я не занимаюсь политикой и религией. Я лишь пытаюсь научить вас выжить. Если у кого много веры и нет опыта, но он уверен в своей победе, то может не посещать наши занятия. Флаг ему в руки и электричку навстречу. Кто хочет вернуться домой и спасти товарищей, милости прошу!» Народ одобрительно заворчал. Кажется, поняли, что я хотел им сказать. Дошло, доперло до этих ополченцев. «Они вас обманывают словами, что заботятся о вас. Вы им не нужны. Только командиры и я заботимся о вас!» Забеспокоился Мула. «О, и это правильно!» Я весело перебил его. «Именно ваши командиры нас и пригласили к вам. Именно ваши командиры, которые заботятся о вашем здоровье, вашей жизни!» «Вашей победе! Как в Афгане говорили, с нами Аллах и четыре пулемета!» — встрял Виктор. Мы не стали дожидаться ответной реакции и ушли с плаца. Вслед нам неслись проклятия, но мы их не слушали. Мы выиграли этот раунд!